При первых словах песни всадник вздрогнул, стал прислушиваться, на глазах его навернулись слезы, и он оглянулся назад. «Доброго пути, с ч а с т л и в о й дороженьки, господин честной», сказал прохожий, перестав петь и приподнимая свою шапку. «Спасибо, товарищ», — отвечал всадник, посматривая с удивлением на исковерканную и смешную физиономию певца. н о нечего сказать», — промолвил он с едва приметную улыбкою. «Некрасив ты, любезный, а поешь хорошо». «Мурныкаем кое-как, добрый молодец», — сказал прохожий, прищурив глаза и искривя рот. «Да не пожалует ли ваша милость? Не купит ли у меня вот эту саблю богатырскую?» — продолжал он, подходя поближе и вынимая из-за пояса свой меч. Ты смотришь храбрым витязем. Таковось тебе эта игрушка молодецкая по плечу придется. Нет, добрый человек, мне твоего меча не надобно. Да он же и без ножен. Так что ж, у кого другого, а у тебя молодец, он много еще ножен и з а т р ё т Чай каждый год по десятку меняешь. Да почему ты знаешь, что я человек ратный? И, господин честной, «Видна птица по полету!» «Да если такому молодцу не быть витязем, так кому же и покрасоваться на потехе богатырской? Эх, кабы у меня был этакий сынок! То-то чай н о тебя и отец, и мать смотрят, не насмотрятся, глядят, не наглядятся!» «Отец и мать!» — повторил печальным голосом всадник. «А если у меня нет ни отца, ни матери?» «Ой ли! Ну, молодец!» Поторопились же они умереть. Тебе чай д в у х годов нет от роду, не правда ли? Ты немногим ошибся, мне ровно д в а года. Ну так и есть. А что, молодец, чай батюшка твой был так же, как ты, человек ратный? Всадник не отвечал ни слова. — Эка притча, подумаешь, — продолжал прохожий, как будто бы разговаривая с самим собою. А с и р о т е т ь в таких молодых годах. А может статься и то, что отец и мать прижили тебя под старость, так не диво, что им взростить тебя не удалось. Не так ли, господин честной?» «Не знаю», — отвечал отрывисто и почти с неудовольствием юноша. «Не знаешь? Вот что! Так видно, ты был у них последний, остался в сиротстве молодым дитёю, И не помнишь, сердешный, ни отца своего, ни матери. А все-таки не прогневайся, коли тебе не знать. Но если сам не видал, так чай не раз слыхал о них от братьев, от сестер, от кого-нибудь из кровных». «От кого-нибудь из кровных», — повторил в полголоса всадник. «Да кто тебе сказал, что у меня есть братья, и почему ты знаешь, обнимал ли я когда-нибудь родную сестру?» «Как так? Да н е у ж л и ты молодец, у тебя нет вовсе никого родных, ни дяди, ни тетки, ни роду, ни племени?» «Послушай, брат», — прервал всадник, поглядев пристально на прохожего, «я тебя не знаю, болтать я не охотник, так ступай своею дорогою, пеший конному не товарищ». Сказав эти слова, он тронул своего коня и доехал рысью до мелкого кустарника — которым начинался частый лес по берегам Почайны. В ту самую минуту, как всадник, уверенный, что ему удалось наконец отделаться от любопытного прохожего, стал удерживать своего коня, позади его раздался голос с